я вношилась в одном из первоклассных парижских салонов миниатюрной белоснежной ручкой она поднесла карту сигарету и затягиваясь прикрыла свои дивные карие глаза на редкость длинные ресницы темными полукружьями подчеркнули красоту лица да что тут говорить при виде такого чуда я прям дар вечер лишился однако же взял себя в руки и направился к ней с присущей мне непринужденной аристократической осанкой присаживайтесь сударь пригласила дама после того, как я ей представился, — я графиня Ларушель. Не знаю, что ответить, я промолчал. Я увидела, как вы вошли, и сразу обратила на вас внимание. Не часто встретишь столь открытое мужественное лицо. Слова женщины прозвучали искренне и не вызвали у меня ни малейших подозрений. Мне не раз говорили, что мужественные черты моего лица вызывают доверие и симпатию. «Не знаю, почему», — продолжила между тем дама, — Я сразу же почувствовала, вы из той породы мужчин, что, не задумываясь, откликнулся на призыв о помощи со стороны женщины, попавшей в страшную беду. «Можете не сомневаться!» — пылко отозвался я, и все поплыло у меня перед глазами от упоительного аромата, окутывавшего эту женщину. «Графиня, нет такой просьбы, в которой я посмел бы вам отказать, пусть даже потребуется вся моя кровь до последней капли! Я прошу вас всего лишь проводить меня домой!» Как знать, вдруг за углом подстерегают наемные убийцы, а легионеры сплошь рыцари, все до единого. Не беспокойтесь, я сумею вас защитить. Да, мне тоже так кажется, у вас очень умные и выразительные глаза. Против правды не попрешь, ведь и другие отмечали необычайную выразительность моих глаз, да и ум тоже. И кто же эти злодеи, дерзающие покуситься на такую прелестную молодую особу? Должно быть, отъявленные бандиты, наемные убийцы. Большего я вам открыть не могу. — Я и не стремлюсь проникнуть в ваши тайны, графиня. — Благодарю. В таком случае выходите первым и ждите меня на улице. Проходя мимо турецкого султана, я почувствовал, как руки мои сами сжимаются в кулаки. Но что поделаешь, дама просит помощи, придется выполнить свой рыцарский долг. Через несколько минут графиня присоединилась ко мне. Под сенью сгустившегося сумрака мы направились не к центру города, а к кварталу аристократических вилл. По пути нам не встретилось ничего подозрительного, к тому же в районе особняков по вечерам довольно безлюдно, изредка проедет автомобиль, вот и все. Наконец дама остановилась у огромного здания, похожего на замок. — Вот мы и дома, — произнесла она. — Похоже, ваше присутствие отпугнуло бандитов. Настоящий мужчина, воплощение истинных боевых качеств, вы напоминаете мне ожившую статую какого-то героя. Так оно и есть. Силы и мужественности мне не занимать. Мускулы, как литые. Такого человека даже в тысячной толпе нельзя не приметить. Крысы, которые выслеживают беззащитных женщин, как правило, трусливы. У вас до которого часа увольнительная? Хм, Патрен небось уж из себя выходит. Нет у меня никакой увольнительной. Перепрыгнул через крепостную стену и все дела. Значит, дезертировали? Не совсем так, если объявлюсь в форте... До завтрашнего вечера засчитают всего лишь за самовольную отлучку, а я объявлюсь еще сегодня. Как скоро вы уже все равно припозднились. Не могу ли я пригласить вас на чашку чая? Мадам потупилась. Видать, я произвел на нее неотразимое впечатление. Вы осчастливили меня, графиня? Почтительно отозвался я, с трудом преодолев желание опуститься на одно колено. Тогда прошу пожаловать. Переступив порог главного входа, Мы очутились в просторном зале с темной деревянной обшивкой. Сверкающие люстры, шик, блеск, целая толпа лакеев в парадных камзолах. Мы рука об руку поднялись по лестнице. Стены от пола до потолка сплошь увешаны картинами из ярких цветных квадратиков. Поскольку мне доводилось вращаться в лучших кругах, я знаю, что картины эти называют мозаиками. «Светская жизнь, она что-нибудь да значит». Из стен повсюду торчали светильники, Потолок украшали лепные цветочные гирлянды, так называемые фрески. Ежели они обвалятся, да в пыли и грязи извозюкаются, им в музеях цены не будет. Комнат этих мы прошли, видимо-невидимо, покуда, наконец, идущий перед нами лакей не ввел нас в небольшую уютную гостиную и включил лампу под желтым шелковым абажуром. Деликатное, даже, можно сказать, интимное освещение оставляло в уютном полумраке дальние углы комнаты, Вскоре лакей появился снова, хотя перед собой нечто вроде коляски для младенцев, стоит той только разницей, что коляску прикрывала стеклянная пластина, поверх которой были расставлены бутылки со спиртным, вазочки с печеньем и сигаретницы. Можете быть свободны, Луи. Лишь тот, кому доводилось бывать в великосветских салонах, способен оценить истинный аристократизм дома, где лакея зовут Луи.